Не суйте нос в мои дела и перестаньте допекать всех расспросами о курсе ласточки, направлении ветров, п р и о д о л е н н о м расстоянии и прочих материях, до которых лекарю нет никакого дела. Это выглядит подозрительно. Вероятно, он прав, — подумал я. Моя любознательность может быть неправильно воспринята. Хорошо, что еще? Тут он немного смутился и забормотал довольно бессвязно. Если у нас с вами мир, и мы пришли к доброму согласию,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 Никогда не могла понять желание прицепить к своему имени частицу «фон» или «д», как будто таким смешным м а н е р а м можно действительно сделать с я б л а г о р о д н е й Люди истинно благородные, не нуждаются во внешних атрибутах достоинства. Оно обретается в их душе и неотделимо от нее. 7 марта, вторник, д е с я т ы й день плавания. Ветер вест, слабый, облачно. За сутки пройдено 77 миль, широта 40 градусов,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 Наука дается ему с большим трудом, он весь вспотел, тяжелее всего оказалось жевать с закрытым ртом. Бедняга жалуется, что от этого начинает давиться. Во время ужина он поразил офицеров свежеобретенными манерами. Даже Логан, слывущий у нас в кают-компании тонкой штучкой, не имел понятия о салфетках. Когда д о з а с с а р важно вытер губы лоскутом белой ткани, за столом воцарилось гробовое молчание.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 Коньяк или ром берегут для особых случаев. Впрочем, говорят, что перед сражением для храбрости к каждому члену экипажа положена так называемая боевая порция. 8 марта. Среда.